Великий повелитель, ваше приказание исполнено. Я узнал имя того, кто отнял жизнь у вашей верной и преданной ведьмы Путаны, кто задушил могущественного демона Сакатасура и убил вашего слугу Озерного змея. Кто он? Говори, Акрура. О великий повелитель демонов Канца! Имя его Кришна. Кришна? Никогда раньше не слыхал о таком войне. Он еще мальчик этот Кришна. К тому же он сын пастуха. Что? Сын пастуха? Да, Махараджа. Но Кришна обладает великой силой. Довольно, Крура, Мне. Повелителю демонов и людей боятся какого-то сына-пастуха. Немедля отправляйся в деревню, где он живет, и пусть этот Кришна прибудет ко мне во дворец, я убью его собственными руками. Будет исполнено, мой высокий повелитель.